«Нет никакого терпения. Искупаться бы!» Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо. «Но что бы лучше?» — вздохнул он, жадно поглядывая вниз на прохладную синеву моря. «Только ведь после купания еще больше разморит!» Мне один знакомый фельдшер говорил.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 Ну, пошел, пошел вперед. Нечего под ногами вертеться. А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда это самое теплынь. Орган вот только мешает. А то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце — первая вещь. Тропинка спустилась вниз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 Это которые с рогами, — уверенно сказал Сергей. Рогов, положим, у них нет, это враги. Но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазицы белые, а волосы курчавые, как на черном баране. Страшные, поди, эфиопаты эти. Как тебе сказать? С непривычкой оно точно. Опасаешься немного.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 Вот он и полтинник набежал. Значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старику Ладышкину по его слабости можно рюмочку пропустить, недугов многих ради. Эх, не понимают этого господа. Двугривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно. Ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хэш три копейки. Я ведь не обижаюсь, я ничего. Зачем обижаться?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 И тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его. «М-да, ловко!» — произнес он внезапно остановившись, могу сказать, а мы-то три дурни старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Тут по крайности куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? не небось, думает, все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит. Потихоньку, значит. Нет. Очень ошибаетесь, сударня.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 Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении. — Подожди-ка, малость, Сергей! — окликнул он мальчика. — Не как там люди шевелятся. Вот так история. Сколько лет здесь хожу и никогда не души. А ну-ка, вали, брат Сергей. Дача дружба. Посторонним вход строго воспрещается.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 — Дедушка Ладышкин, что же это такое с ним? — спросил он шепотом. — Не как драть его будут. — Ну вот, драть. Такой сам всякого посекет. Просто блажной мальчишка. Больной должно быть. — Шимашетчий, — догадался Сергей. — А я почем знаю? Тише. — Ай-яй-яй, дряни, дураки!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 «Назад! Назад!» — кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. «Старичок почтенный!» — схватил он, наконец, за рука в дедушку. «Заворачивая глобли, господа будут ваш пантамин смотреть. Живо!» «Ну, дело!» — вздохнул, покрутив головой дедушка. Однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собой на палке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 «Арто!» — грозно возвысил голос Водышкин. «Вов!» — брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами на хозяина, и добавил еще два раза. «Вов! Вов!» «Нет, не понимает меня мой старик!» — слышалось в этом недовольном лае. «Вот это другое дело! Вежливость прежде всего!» Ну а теперь немножко попрыгаем! Продолжал старик, протягивая невысоко над землей хлыст. Али! Нечего, брат, язык-то высовывать. Али, хоп! Прекрасно. А ну-ка еще ноханьмаль? Еще раз. Али, хоп! Али, гоп! Чудесно собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. О!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 Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались. — Что, не говорил я тебе? — задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. — Ты меня спроси. Уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля. В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий.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 «Ты хочешь погладить собачку?» «Ну хорошо, хорошо, моя радость. Сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?» «Вообще говоря, я не советовал бы», — развел тот руками. «Но если надежная дезинфекция, например, бурной кислотой или слабым раствором карболки, то... вообще...» «Собаку!»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 «Ты все знаешь?» — поддразнил его лукаво Сергей. «Да, брат, обмешурились мы с тобой», — покачал головой старый шарманщик. «Язвительный, однако, мальчугашка. Как его такого вырастили, шут его возьми. Скажите на милость. 25 человек вокруг него танцы танцуют. Подавай, — говорит, — собаку». «Этак что же?» Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну. Поди сюда, Арту. Поди, моя собаченька. Ну и денек сегодня задался. Удивительно. На что лучше?» Продолжал ехидничать Сергей. «Одна барыня платье подарила, другая целковой дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь. А ты помалкивай, Огарок!» Добродушно огрызнулся старик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 Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус. «Ого-го! Подождите трошки!» «А чтоб тебя намочило да не высушило!» Сердито проворчал Ладышкин. «Это он опять насчет артошки!» «Давай, дедушка, накладем ему!» — храбро предложил Сергей. А ну, тебе, отвяжись. И что это за люди, прости господи? — Вы... вот что! — начал запыхавшийся дворник еще издали. — Продавайте! Что ли, пса-то? — Ну, никакого сладу с понычем. Ревет, как теля. Подай, да подай собаку. Барни послала. Купи, говорит, чего бы ни стоило. — Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни. Рассердился вдруг Ладышкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. И опять, какая она мне такая барня? Тебе может быть барыня, а мне двоюрная наплевать. И, пожалуйста, я тебя прошу, уйди ты от нас, Христа, Ради, и того, и не приставай. Но дворник не унимался. Он сел на камни рядом со стариком и говорил неуклюже тыче перед собой пальцами. «Да пойми же ты, дурак человек!» «От дурака и слышу», — спокойно отрезал дедушка. «Да постой! Не к тому я это! Вот прав репей какой! Ты подумай, ну что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес! Ну, не правду, что ли, я говорю, а?»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 По всей России железные дороги строят. Миллионер! А мальчишка-то у нас один и озарует. Хочу поню живую — на тебе поню. Хочу лодку — на тебе всамделишную лодку. Как есть, ни в чем, ни в чем отказу. А луну? То есть в каких это смыслах? Говорю, луну он ни разу с неба не захотел. Ну вот, тоже скажешь, луну.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 Не вытерпел, наконец, дворник. Дурак, да отруду так! А ты хам, Иуда, продажная душа! выругался Ладышкин. Увидишь свою генеральшу, кланяся ей, скажи от наших, мол, с любовью вашим низкий поклон. Свертый ковер, Сергей! Эх, спина моя спинушка! Пойдем! Значит так!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 Оставил для пуделя, самую маленькую взял себе. «Во имя отца и сына, очи всех натя, Господи, уповают!» — шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. «Вкушай, Сережа!» Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед.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 Жестяную кружку Вода была прозрачная Прекрасная на вкус И такая холодная Что от нее кружка Даже запотела снаружи Дневной жар и длинный путь Изморили артистов Которые встали сегодня чуть свет У дедушки слепались глаза Сергей зевал И потягивался Что братику Разве нам лечь поспать На минуточку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 Бог напитал, никто не видал. А кто и видел, тот не обидел. Ух, ху ух, ху хонюшки Старик и мальчик легли рядом на траве, подмастив под голову свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень,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 Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Ладышкин? Чепухарно! Нет никакого в ней воображения, а мы тебя в афише запустим Антонио, или, например, тоже хорошо, Энрико или Альфонзо. Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело.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 — Собаку мне уж больно жалко. Собака-то уж хороша очень. — Сереженька, родной мой! Протянул к нему старик дрожащие руки. — Да будь только у меня паспорт настоящий! Разве бы я поглядел, что они генералы? За горло бы взял. — Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть? — А теперь нам крышка, Сережа!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 «Дай я тебя от пыли-то очищу!» «Совсем ты у меня раскис, дедушка!» В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «патчпорт». Поэтому он не настаивал на дальнейших розысках арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его нисходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение. Точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое. Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо дружбы. Перед воротами они задержались немного. В смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай. Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду, подстроенными печальными кипарисами, стояла важная, невозмутимая душистая тишина. Господа! Шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь переполнившую его сердце. «Будет тебе, пойдем!» Сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав. «Сереженька, может, убежит от них еще Артошка-то?» Вдруг опять всхлипнул дедушка. «А? Как ты думаешь, милый?» Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью. Глава шестая. Молча дошли они до Алубки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал.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 Мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий старушкий шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих. — Арто! Артошка! — позвал Сергей дрожащим шепотом. Неистовый, срывающийся лай, сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках.